а можно безошибочно воскликнуть как прекрасно эти обычное и одеваются хитрецы но обстоятельно разобрать данный отрывок подробно и обоснованно отметить в чём выдающийся писатель превзошёл сам себя как он достиг высшего мастерства взвесить отдельные слова фразы образы одно за другим От этого лучше откажитесь. Нужно обращать внимание не только на то, что каждый говорит, но и также на то, что каждый чувствует и по какой причине он чувствует именно так. Постоянно слышу я, как глупцы держат речи вовсе не глупые. Говорят они верные вещи. Но посмотрим, насколько хорошо Они их знают. Откуда идет их разумение. Мы помогаем им воспользоваться умным словом, правильным доводом, которые не им принадлежат, которыми они только завладели. Они привели их нам случайно, на ощупь. Мы же относим все это на их личный счет. А вы им оказываете помощь? А зачем? Почему? Они нисколько не благодарны и становятся лишь невежественнее. Не помогайте им. Предоставьте их самим себе. Они станут обращаться с предметом, о котором идёт речь, как люди, опасающиеся обжечься. Они не решатся подойти к нему с какой-то другой стороны, углубить его. Вы же Повертите его туда и сюда, и он сразу выпадет у них из рук. Они уступят вам его. Как бы прекрасен и достоин он ни был. Оружие это хорошее, но с неудобной для них рукоятью. Сколько раз бывал я тому свидетелем. Но если вы начнёте учить их и просвещать, они то чаще же присвоят себе все преимущества, которые можно получить это ваших разъяснений. Это я и хотел сказать. Так я именно и думал, только не нашёл сразу подходящих слов. Подскажите им, как поступить, чтобы исправиться с их тщеславной глупостью. Нередко приходится поступать круто. Гегесие говорил, что никого не следует ненавидить и осуждать. Надо лишь Учить. Это правило хорошо и разумно в других случаях. Здесь же несправедливо и даже бесчеловечно давать помощь и совет тому, кому они не нужны, и кто от них становится только хуже. Пусть они запутаются еще крепче, завязнут еще глубже. Так, по возможности, глубоко, чтобы их положение стало им удобнее. Наконец, понятно. Глупость и разброд в чувствах не такая вещь, которую можно исправить одним добрым советом. А такого рода исцеление, можно сказать, то же, что царь Кир ответил человеку, советовавшему ему обратиться к войскам с речью перед самой битвой, что людям не проникнуться воинственностью и мужеством Не полей буе от одной хорошей речи, так же как нельзя сразу стать музыкантом, прослушав одну хорошую песню. На этим можно овладеть только после длительного и основательного обучения. Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их и наставлять, но проповедовать любому прохожему Исправлять невежество и тупость первовстречного – вот обычай, которого я никак не одобряю. Редко соглашаясь, я заниматься подобным делом, даже когда случайная беседа меня на это вызывает. И скорее готов стушеваться в споре, чем выступать в скучной роли учителя и наставника. Нет у меня также интересного, ни малейшей склонности писатели говорить для начинающих какие бы ни верные и нелепые на мой взгляд вещи не говорились публично